Введение в Souls-серию. Атмосфера серии. Войти во вселенную Souls само по себе испытание, ведь репутация этих игр бежит впереди них. Все знают о неумолимой сложности и требовательности серии к игроку. Однако именно хардкорный геймплей лежал в основе успеха Demon's Souls, поскольку благодаря ему проект спровоцировал массу обсуждений. Впоследствии сложность игрового процесса и вызовы, от которых геймеры давно отвыкли, стали отличительными чертами серии. Как бы то ни было, эти особенности палка о двух концах. С одной стороны, они привлекали опытных игроков, жаждущих давно забытых ощущений, с другой – отпугивали тех, кто боялся, что не сможет преодолеть препятствия. Чувство страха охватывает вас, как только вы принимаетесь за одну из частей Souls, и сохраняется на протяжении всего прохождения. Это их основа. Игры серии не делают одолжений торопливым и невнимательным игрокам. Также они наказывают тех, кто не ищет приключений. Самообучение, обучение, которое нельзя назвать достаточным, в играх серии существует только для того, чтобы дать необходимую базу для продвижения и победы над первыми врагами. Остальное игроку приходится изучать самостоятельно. Можно сказать, что его оставляют один на один с дикой природой, враждебной средой, которую нужно исследовать вдоль и поперек, чтобы выжить. Именно этот примитивный и даже грубый аспект поначалу может отпугнуть игрока, не до конца уверенного в своих силах. Сложности глубина игрового процесса серии не только в определенном смысле создали ее атмосферу, но также стали источником заблуждений. Из-за маркетинговой шумихи и предвзятых обсуждений суровые испытания затмили все остальные качества Souls-серии. Что еще хуже, сложность этих игр стала рассматриваться как самоцель, а не как одна из составляющих многогранного опыта, вызывающего разнообразные эмоции. Создатель серии Хидатака Миядзаки не раз говорил об этом. Для него хардкорный геймплей с самого начала был естественным способом подарить игрокам хорошее настроение и поднять боевой дух. Нет ничего лучше, чем преодолеть, казалось бы, непреодолимое препятствие. Прежде всего, он всегда гордился тем, что пройти его игры может почти любой, ведь ключ к обретению успеха не в ловкости игрока или его умении управляться с контроллером, а скорее в его наблюдательности, стратегическом мышлении и упорстве. Любой игрок способен одолеть игры серии при условии, что будет прикладывать все усилия и полностью погрузиться в игру. Не нужно воспринимать сложность как нечто отталкивающее, это всего лишь компонент игрового опыта, который только добавляет ему пикантности. Конечно, смерть в игре неизбежна, но она совсем не означает конец. Напротив, это неотъемлемая часть развития. Благодаря ей мы становимся сильнее, снова и снова изучая механики, особенности окружения, расположение врагов и поведение боссов. Смерть принесла Soul серии столько же вреда, сколько и пользы она не должна пугать или расстраивать, ведь слишком сильно сосредотачиваясь на одном потенциально удручающем моменте, можно упустить множество других важных для получения полноценного игрового опыта элементов. Стоит отметить, что существует великое множество способов путешествия по мирам серии. Подход, который игрок выбирает для прохождения игр Souls, многое может рассказать и о нем самом. Но самое интересное, что даже те, кто уже их прошел, скорее всего пропустили множество деталей. Несметные богатства Soul серии доступны только самым любопытным и наблюдательным, и именно в этом состоит ее истинная сложность, а не в огромных боссах и враждебном окружении. Можно сказать, что Souls игр столько, сколько игроков, ведь кто-то сосредоточится исключительно на освоении игровых механик, поиске редких предметов и снаряжения, повышении сложности с каждым циклом прохождения или же в сетевом режиме другие проникнутся завораживающей и ужасающей атмосферой различных локаций, третьи сорвением детективов будут исследовать игровую вселенную, чтобы понять ее суть. И, конечно, найдутся настоящие ценители. Полностью погружаясь в игру, они будут стремиться испытать весь спектр эмоций, который в нее заложен, постараются не упустить ни одной детали и в высшей степени познают понятие ролевой игры. И хотя истинную гениальность «Димон Souls и Dark Souls можно осознать, лишь увидев общую картину, не существует правильного или неправильного способа прохождения. Этим и примечательно сообщество поклонников серии. Все его участники подходят к игре по-разному. Именно сообщество позволило многим игрокам открыть бесчисленные секреты, которые таят части серии. Это стало возможным благодаря сетевой игре, дающей возможность оставлять сообщения для других исследователей. С такой взаимопомощью одиночные приключения открылись с другой стороны, и в этом аспекте FromSoftware стала новатором. Цель этой аудиокниги – познакомить слушателей с элементами, из которых строится soul серия На наш взгляд, несправедливо было бы сосредотачиваться на чем-то одном, поэтому мы выбрали общий подход. Ведь истинная сила игр заключается во взаимодействии их компонентов, в слиянии которых рождается богатое целостное произведение. Именно поэтому мы попытаемся шаг за шагом рассмотреть разные аспекты серии и понять ее сущность. И чтобы начать наше путешествие, вернемся к истокам. Темная фэнтези. Из литературы, в видеоигры. Играм Soul удается создать мрачную и завораживающую атмосферу тонко раскрывая понятие «темное фэнтези». Трудно дать этому поджанру литературы единое определение, поскольку романы, написанные в стилистике «темного фэнтези», порой повествуют о совершенно разных вещах. Тем не менее, выделить общие тенденции в произведениях этого жанра можно. Больше мрачности, чем в классических историях за счет внесения элементов ужаса, и меньше манихейства, благодаря стиранию границ между добром и злом. Манихейство синкретическое религиозное учение, возникшее в III веке в государстве сасанидов на территории современного Ирана. Манихейству свойственно рассматривать Вселенную с позиции дуализма. В фигуральном смысле – упрощенный взгляд на мир, сведение всего к борьбе между добром и злом. Атмосферу таких историй можно назвать тревожной и меланхоличной, а иногда даже депрессивной или вовсе ужасающей. Вселенные, созданные по канонам подобных произведений – обычно населены злыми демоническими существами, упырями, зомби или даже вампирами. Персонажей в этом направлении фэнтези нельзя назвать героями. Ими не движут высокие ценности, они не жаждут эпических приключений. Напротив, нам зачастую предлагают мрачного и жестокого, а иногда даже усталого и пессимистичного персонажа. В целом, произведения в жанре темного фэнтези, как правило, посвящены фантастическим историям, источником которых становятся как низменные и неоднозначные стороны человеческой натуры, так и философские темы, вроде связи с высшими силами или страха перед неизвестностью. Однако стиль повествования и сеттинг могут сильно изменяться от произведения к произведению. Истории мира Соулс, похожего на европейское средневековье, будут разительно отличаться от сюжетов, действия которых происходят в современности, например, вампирский хроник Энн Райс, или Эвервилля Клайва Баркера. Впрочем, эти различия не отменяют очевидных связей между представителями жанра. В качестве доказательства можно привести тот факт, что Нил Гейман, которого мы знаем, например, по «Каролине в стране кошмаров» и «Песочному человеку», также работал над сценарием фильма «Беа Роберта Земекиса. Одноименный германский эпос действительно является одним из первоисточников интересующего нас жанра. Отдельно стоит отметить то, как мастерски в этой поэме образы ужаса, воплощенные в чудовище по имени Грендель и его матери, сочетаются со сказочной атмосферой произведения. Можно считать, что исторический жанр темного фэнтези зародился в начале 20 века. Первопроходцем в этом направлении стала Гертруда Б. Роуз -Беннет, издававшаяся с 1917 года и известная по произведениям «Кошмар», «Эльфийская ловушка» за занавесом. Вслед за ней появился Говард Филиппс Лавкрафт, который считается прародителем современной литературы ужаса. Этот писатель, прежде всего известный созданием мифа о Ктулху, представил собственную космогонию с чудовищными внеземными богами, одним из которых и был сам Ктулху, огромное существо, являющее собой сочетание осьминога и дракона. Лавкрафт мог представить, казалось бы, невообразимые вещи, а его произведения по сей день способны внушить нам пробирающий до мурашек хтонический ужас перед лицом того, что находится за пределами человеческого понимания. Эти особенности помогли ему по-новому раскрыть темы судьбы, запретного знания и господства злых высших сил. Так, Лавкрафт вдохновил многие поколения писателей книг ужасов и темного фэнтези. Некоторые из его близких друзей также работали в подобном смешанном жанре, например, Кларк Эштон Смит написавший такие сборники рассказов, как «Зотика», «Ксикарп» и «Гиперборея». Определенный вклад в развитие жанра внес Август Дерлетт, первый редактор Лавкрафта и автор названия «Мифы Ктулху» для обозначения космогонии «Мастера Ужаса». Сам Лавкрафт называл ее «Йог ссылаясь на другое свое божество – Йога -сатота. Он также дополнил творчество Лавкрафта своими рассказами, действия которых происходит в той же вселенной. Элементы темного фэнтези присутствуют и в ряде более классических представителей этого направления литературы, например, в повестях Роберта Ирвинга Говарда о кимерийском воине Конане-Варваре. Цикл Майкла Муркака «Сага о Белрике», публикация которого началась в 1961 году, также считается одним из первых значимых произведений жанра. Однако сам термин «темное фэнтези» вошел в обиход только в 70-х годах, когда на принадлежность к жанру претендовали, в частности, два автора. С одной стороны, Чарльз Льюис Грант, которому была более близка стилистика ужасов и действия в современности. Он получил несколько литературных наград, «Небюла», «Всемирная премия фэнтези» и другие, за некоторые сборники сборников рассказов, такие как «Толпа теней» или «Сезоны кошмаров». С другой стороны, Карл Эдвард Вагнер редактор и писатель, продолживший работы Роберта Говарда и получивший известность благодаря своей серии, повествующих о путешествиях антигероя Кейна в классическом для героического фэнтези мире колдовства. С тех пор были опубликованы еще многие произведения в жанре темного фэнтези. Например, «Черный отряд» Глена Кука, «Цикл снов» Брайана Ламли, «Властелин рун» Дэвида Фарланда, он же Дэйв Вулвертон и «Темная башня» Стивена Кинга. Именно Кинг, известный такими произведениями, как «Кэрри» и «Сияние», всегда назвал Лавкрафта мастером ужаса. Также совсем недавно жанр мрачного фэнтези популяризовала серия книг Джорджа Реймонда Ричарда Мартина «Песнь льда и пламени», наполненная реалистичной геополитикой и повествующая о неоднозначных отношениях между людьми в средневековом сеттинге, где магия отошла на второй план. Вскоре произведения в стилистике темного фэнтези стали появляться не только в литературе, но и в других областях искусства. Среди комиксов можно привести в пример песочного человека Нила Геймана или творения французского сценариста комиксов Франсуа Фруадеваля «Хроники Черной Луны», художником первых томов которого стал Оливье Ледруа, а затем Сирил Понте и Фабрис Англеро. Американский мультсериал «Гаргульи», выходивший в 90-х годах также можно отнести к этому жанру. Его мрачный характер и переосмысление мифологических элементов были довольно смелым решением для сериала, который транслируется на широкую аудиторию. Но не будем забывать и о том, что начало 90-х также было отмечено выходом превосходного анимационного сериала «Бэтмен» от Брюса Тима с образцовой мрачной атмосферой и превосходной сценарной составляющей. Влияние темного фэнтези было заметно в области настольных ролевых игр. Здесь в пример можно привести некоторые вселенные, созданные на основе ролевой системы Dungeons and Dragons, такие как Ravenloft или Dark Sun, а также серию Мир Тьмы и настольную ролевую игру Stormbringer, действие которой происходит во вселенной саги о Белрике Муркока. Темное фэнтези не обошло стороной так называемые книги-игры, сюжет которых во многом зависел от читателя. В качестве представителей жанра можно назвать файтинг-фэнтези и сосери, наделенные мрачной и порой пугающей атмосферой. Они заставляли игрока отправиться в жуткие лабиринты, чтобы противостоять там злобным существам. В видеоиграх атмосфера темного фэнтези также была распространена. Особенной популярностью пользовался средневековый сеттинг с магией. До появления игр Souls самым известным представителем жанра была серия Diablo от Blizzard. Благодаря доступным игровым механикам, процедурно-генерируемым подземельям, насыщенности геймплея и уникальному стилю, первая часть игры, вышедшая в 1997 году, заново открыла жанр хак-н-слэш, выдающимися прародителями которого являются Рок 80-го и Гантлет 85-го. Диабло также отличалась хорошо проработанной атмосферой, подкрепленной спуском в ад через мрачные подземелья, населенные демоническими монстрами. Достойных представителей жанра мрачного фэнтези можно отыскать и среди других серий. Например, Legacy of Kane или The Witcher, выпущенная польским издателем CD Projekt и являющаяся последовательницей цикла рассказов и романов Анджея Сапковского о Геральте из Ривии. Хотя мир The Witcher, наделенный магией и населенный гулями и вампирами, и представляет собой типичное для темного фэнтези средневековье, он гораздо более груб и реалистичен, чем поэтичное, но мрачная вселенная серии Souls. Именно поэтому точное определение жанра темного фэнтези дать нельзя. Его проявления слишком разнообразны. Тем не менее очевидно, что этот жанр в целом представляет сумеречную сторону воображения, имея привычку показывать обратную сторону зеркала, отказываясь поддаваться манихейству. Зло, какой бы форму оно ни принимало, обычно играет важную роль в этих произведениях, а счастливый конец – вовсе не обязательная составляющая его сюжетов. В темном фэнтези акцент делается скорее на амбивалентности, характерной для нашего мира. Амбивалентность, двойственность отношения к чему-либо, одновременные противоположные чувства, идеи, суждения. Двойственность морали, инстинктивный страх и тьма пронизывают этот жанр, которому чужды классические законы. В общем, темное фэнтези призвано тронуть то, что находится глубоко в закоулках нашей души, а потому является идеальной почвой для размышлений. Этот жанр зародился на Западе, но вызвал интересы у некоторых японцев. Будучи мастерами в смешении культур, они без колебаний подхватили стилистику мрачного фэнтези и наделили ее собственным видением. Среди манги можно упомянуть такие произведения, как Бастет, Кадзуси Хагиваре, Берсерк, Кантара Миуры или более современную серию Клеймор, созданную нарихира Яги. В видеоиграх знаковыми стали Vagrant Story и Tactics Ogre от Йосуми Мацуно. Однако история, которая особенно нас интересует, берет свое начало в 1994 году, когда небольшая японская компания-разработчик решила создать ролевую игру в западном стиле, события которой будут развиваться во вселенной темного фэнтези. Наследие From Software Студия From Software, основанная в 1986 году, начинала создание программного обеспечения и приложений для бизнеса, и только в начале 90-х компания решила попробовать силы в разработке видеоигр. Президент и продюсер Наатоси Цзин собрал команду из десяти человек, в которую вошли сценаристы Синитира Нисида и Тосия Кимура, иллюстратор Сакуми Ватанабе и ведущий программист Эйити Хасыгава. Этих талантливых людей объединяла страсть к вселенным темного фэнтези настольным и видеоиграм, в частности, к пользовавшейся большим успехом в Японии 80-х годов серии RPG Wizardry от компании SirTech. Сотрудники From Software хотели отдать дань уважения произведениям, которые их вдохновляли, создав ролевую игру, отличную от других японских проектов Final Fantasy, Dragon Quest и так далее, в которой чувствовалось бы западное влияние. Первая часть их детища, Kingsfield, вышла в декабре 1994 -го года на PlayStation эксклюзивно для Японии. И хотя ее продажи не были рекордными, игра все же смогла привлечь к себе внимание благодаря тому, что была выпущена всего через несколько дней после презентации нового устройства Sony. Вид от первого лица в настоящем трехмерном окружении был поистине чем-то уникальным для консольных ролевых игр тех лет. Действительно. Жанр RPG был более популярен на компьютерах, где были доступны любимые многими Ultima Underworld, Might and Magic и Lands of Lore. Поэтому выход Kingsfield, созданный под сильным влиянием этих игр, открыл новую главу в истории индустрии. Однако новинка была принята неоднозначно. Некоторые игроки оценили вызов, бросаемый им игрой, ее мрачную и удушающую атмосферу, строгий стиль и свободу исследования мира, Других же оттолкнула аскетичность графики, чрезвычайная сложность, отсутствие четких указаний, запутанность карты, медлительность анимации во время сражения. Таким образом, одни и те же качества игры могли восприниматься разными игроками как достоинства и как недостатки. В любом случае FromSoftware сделала все возможное, чтобы соблюсти философию ролевых игр, основанных на исследовании запутанных подземелий стратегически проработанных боях и мрачной атмосфере. «Кингсфилд» во многом определила основу Soul серии Вселенная в стилистике темного фэнтези, сдержанное повествование, удрученные и неразговорчивые персонажи, уровни полные ловушек, основанная на выжидании и наблюдении боевая система, в которой используется шкала выносливости, не позволяющая бесконечно атаковать. Все эти элементы уже были представлены в первом творении «Фромсофтвэр». Однако Kingsfield во многом отличалась от игр Souls-серии, например, видом от первого лица и непрерывным музыкальным сопровождением. Исследовать карту в Souls-играх приходится в основном в тишине, которая прерывается музыкой лишь в некоторых специфических областях и сражениях с боссами. Впрочем, несмотря на эти различия, серии близки по духу. Вопреки неоспоримо западным игровым механикам и вселенной Kingsfield, Первая игра серии не выходила на территории Северной Америки по той простой причине, что консоль PlayStation стала доступна в Соединенных Штатах лишь в сентябре 95-го, тогда как в июле того же года в Японии была выпущена вторая ее часть. Команде From Software, все еще состоявшей из 10 человек, понадобилось всего несколько месяцев, чтобы создать продолжение, которое зачастую называют лучшей частью серии. Основные аспекты игры остались прежними. Графика и звук претерпели небольшие изменения в лучшую сторону, дизайн уровней стал более запутанным, а мир – бесшовным. Все это способствовало тому, что среди поклонников серии вторая часть «Кингсфилд» получила большую популярность. Вышедшая в июне 96 -го года Kingsfield 3» понравилась игрокам меньше, несмотря на попытки создать разнообразный открытый мир, что, к сожалению, пошло лишь в ущерб ощущению клаустрофобии, составлявшему изюминку первых двух частей. Вторая и третья игры серии были выпущены в США под названиями «Кингсфилд» и «Кингсфилд 2», соответственно, чтобы избежать возмущения американских геймеров, не имевших возможности пройти оригинальную первую часть. Вышедшие в Америке игры были приняты неоднозначно. В Соединенных Штатах серия оставалась практически неизвестной и получила одобрение лишь у небольшой аудитории. Выпустив подряд первые три части «Кингсфилд», Команда From Software отложила дальнейшую работу над этой вселенной, а затем запустила Armored Core, новую флагманскую серию, которая и на данный момент остается крайне важной и насчитывает уже более 10 игр. Однако, несмотря на то, что новая футуристическая франшиза с мехами, японскими роботами, никак не была связана с Kingsfield, идею продолжить выпуск ролевых игр в стилистике темного фэнтези разработчики не оставили. Шадоу вышедшая на территории Японии в июне 98 -го года, а затем в октябре 99 -го года в США, во многом напоминала Кингсфилд. Тот же вид от первого лица, такая же мрачная и зловещая вселенная, в которую, однако, были добавлены более современные элементы вроде огнестрельного оружия, идентичная система боя и игровой процесс в целом. Несмотря на сходство с Kingsfield, в Shadow Tower появились и новые особенности, отличавшие ее от предшественников. Так исчезли очки опыта, а прокачка характеристик персонажа стала автоматической и базировалась на поглощении душ убитых врагов. Это роднило игру с будущей серией Souls. В копилку к этим сходствам можно добавить отсутствие музыки во время исследования мира, ограничение инвентаря по весу и постепенный износ оружия, вынуждающий игрока регулярно его ремонтировать. Четвертая часть «Кингсфилд» в Японии была выпущена в октябре 2001 года на консоли PlayStation 2. В марте 2002 года игра вышла в США, где во избежание путаницы называлась «Кингсфилд – The Ancient City», а в марте 2003 года была выпущена даже для европейского рынка. В новой игре был сохранен дух серии А команда From Software на тот момент насчитывавшая уже около 60 человек смогла воспользоваться расширенными возможностями PlayStation 2, чтобы создать еще более захватывающее приключение с тщательно продуманным арт-дирекшнам. Именно в этой части игры один из будущих главных художников Soul серии Дайсука Сатака впервые ярко проявил себя. Он также работал над продолжением Shadow Towerа Shadow Tower Abyss которая вышла в октябре 2003 года, но, к сожалению, только в Японии. Несмотря на то, что продолжение казалось более успешным, чем первая часть, отсутствие интереса широкой публики к подобному жанру подтолкнуло From Software отказаться от ролевых игр типа Kingsfield. Разработчики сосредоточились на своем флагмане – Armored Core, а также на других играх с участием мехов, таких как Metal Wolf Chaos или серии Another Century Episode студия также работала над средневековым сурвайвал хоррор под названием QON, как и слэш 2009 года Ninja Blade и более традиционными JRPG, такими как Enchanted Arms. Проекты студии не всегда были успешными, а иногда и вовсе посредственными, что в итоге принесло принесло FromSoftware репутацию разработчиков второго эшелона с ограниченным потенциалом. Отрицать это было трудно, поскольку, несмотря на относительный успех серии Armored Co., студии значительно вырасти, продукция FromSoftWare никогда не отличалась новизной технологией и не блистала образцовым исполнением. Тем не менее, история уже не раз доказывала, что небольшим разработчикам иногда удается преодолеть собственную техническую ограниченность, чтобы доставить аудитории незабываемые впечатления от игры. Примеры тому – компания Grasshopper Manufacture игры Killer7 и No More Heroes, Access Games, Deadly Premonition и Caviar, Дрекенгард. Студия From Software с удивительной бережностью и страстью смогла принести дань уважения всем предшественникам в американской субкультуре темного фэнтези, выпустив такие серии, как Kingsfield и Shadow Tower. Эти игры, несмотря на их скромный вид, таили в себе приключения, которые требовали от игрока больших усилий, но захватывали и вознаграждали тех, кто эти усилия прикладывал. С годами студия постепенно совершенствовала и оттачивала свою рецептуру. Через шесть лет после Shadow Tower Abyss вышла Demon Souls, успех которой позволил многим игрокам открыть для себя и такую интерпретацию западного жанра. Во многом, оригинальное творение Хидатаки Миядзаки на самом деле стало прямым продолжением предыдущих работ From Software. Именно поэтому... Данный небольшой исторический экскурс был необходим. Изучение истоков всегда помогает лучше проникнуть в суть произведения и почувствовать его душу. Игры серии Souls настоящее сокровище, в которое стоит зарыться с головой. Первые шаги в мире Souls. Билитария, Лордран и Дранглик три королевства, предстающие перед игроком в Demon's Souls, Dark Souls и Dark Souls 2 соответственно. Три игры Три контекста, одна и та же философия и очень схожий геймплей. Подобно «Кингсфилд» и Shadow Tower, серия Souls – это ролевые игры, предлагающие трудные путешествия в самое сердце опасного и угасающего мира. Смелость, терпение и упорство — вот что требуется для такого странствия. Тем не менее, ощущение от этого приключения стоит всех опасностей, с которыми вы столкнетесь. Прежде чем приступить к прохождению любой из этих игр, путник должен знать, что чем глубже он погрузится в игру, тем больше будет награда. Ни одну из игр Souls серии нельзя воспринимать как простое развлечение на вечерок. Чтобы получить наиболее полноценный игровой опыт, необходимо понимать, что Souls – это тщательная работа над собой, требующая постоянного усердия и полной самоотдачи. Пожалуй, это все, что нужно знать перед тем, как окунуться в серию. Вам не нужно быть опытным геймером, чтобы испытать себя в этих приключениях, но вы должны быть готовы к участию в игре, в ролевой игре. Ваше путешествие будет долгим и трудным, но почти наверняка поразит вас до глубины души. Soul серия – это в первую очередь густая атмосфера, которая захватывает дух с первых мгновений. Она создается посредством множества деталей – от леденящих душу многозвучия музыкального сопровождения до гнетущих, но живописных игровых пейзажей. В сеттинге средневековья жанр темного фэнтези раскрывается лучше всего. Упадок и проклятие лежат в основе этих историй. Забытые боги, демоны, тьма, проклятые твари – в лексике этих вселенных искусно переплетаются ужасающие измерения с удивительным воображением. Кажется, что существа, преграждающие путь игроку, вышли прямиком из кошмаров на пути встречаются совершенно разные создания. От упырей и гигантских пауков до призрачных рыцарей и драконов. Как и во многих известных произведениях жанра, мир Souls серии мрачен и суров, время в нем словно остановилось. Обитатели этого мира устали от жизни, а те немногие, в ком еще теплится надежда избавиться от проклятия, в конце концов погружаются в безумие. Попадая на эти враждебные земли, игрок почти не получает объяснений или инструкций. В отличие от Kingsfield, вид Souls от третьего лица. Вооружившись щитом и выбрав оружие — меч, кинжал, топор, лук, магический посох и так далее — герой должен найти подход к исследованию проклятых земель Балитарии, Лордрана или Дранглика, который будет удобен именно ему. Кто-то предпочтет рукопашный бой. Кому-то больше понравится атаковать на расстоянии. Одни сделают упор на защиту, другие на ловкость и уклонение. Однако выбор стратегии вовсе не обязывает геймера пользоваться ей до конца игры. В любой момент ее можно сменить. За каждого побежденного врага персонаж получает определенное количество душ, которые можно использовать для повышения уровня и, соответственно, улучшения характеристик по своему выбору. Живучесть, выносливость, сила ловкость, интеллект и так далее. Погибнув, игрок вновь возрождается на последней точке сохранения. В Demon's Souls они представлены обелисками, в Dark Souls – кострами. Затем можно вновь отправиться на место гибели персонажа, чтобы забрать потерянные души. Однако вернуть их можно только при условии, что персонаж не умрет по дороге снова. На пути следует быть осторожным, ведь все враги появятся вновь. Таким образом... Солс серии концом игры смерть не является, но последствия за собой влечет. Персонаж под управлением игрока может принимать две формы – человеческую в Димон Souls материальную, которая помимо всего прочего дает доступ ко всем сетевым взаимодействиям, и иную – полую в Dark Souls и духовную в Димон Souls. Термин «полый» часто используется игроками для обозначения нечеловеческого внешнего вида главного героя – На самом же деле, он описывает терминальную стадию проклятия нежити, когда человек окончательно теряет рассудок. Нечеловеческое обличье несет за собой некоторые трудности, специфические для каждой игры. Подробнее о них мы расскажем во второй главе этой книги. Смерть, как результат постоянных попыток и неудач, является неотъемлемой частью механики игр, о которых мы говорим, но к ней не стоит относиться легкомысленно. Она служит напоминанием о том, Что опасность подстерегает повсюду, что важно постоянно быть на чеку, действовать медленно и осторожно. Шаг за шагом игрок двигается вперед, сопровождаемый шумом ветра, лязгом доспехов и хрипом нежити. Он собирает предметы, оружие и снаряжение, сусеивающих землю трупов, которые напоминают нам об участи тех, кому не хватит силы духа завершить путь. Чувство игрока на грани, а возможность передохнуть предоставляется редко поэтому игру сложно приостановить. Прогресс персонажа постоянно фиксируется, и любое предпринятое действие необратимо. Каждая встреча с врагом требует от игрока максимальной концентрации, а своего пика напряжения достигает, когда на пути встает босс. Встреча с ним всегда сопровождается особенной музыкальной темой, которая усиливает накал противостояния. А облегчение и удовлетворение от победы над противником с каждым уровнем только растут. Путь игрока извилистый, полон как ловушек, которые нужно миновать, так и секретных мест, жаждущих быть открытыми. Игрок постепенно усваивает логику мира, наизусть заучивает расположение врагов и устройство локаций, параметры снаряжения и преимущества разных предметов. Таким образом, игрок учится в течение всего путешествия, обучается различным маневрам, узнает, как работает игра и как построены уровни, изучает поведение врагов понимает, на что способен, и тренирует выдержку. Простого повышения игрового уровня в Souls серии недостаточно. Нужно, чтобы сильнее становился не только персонаж, но и игрок, ведь впоследствии его опыт смогут использовать и другие храбрецы, решившие совершить путешествие по играм Souls. По мере прохождения игр на Земле можно найти сообщения, оставленные другими игроками. Ненадолго отвлекая путешественника от исследования мира, они могут как дать ему ценную подсказку, так и запутать его. А если коснуться следов крови на земле, можно увидеть последние минуты жизни умершего игрока, который и оставил кровавый след. Эти элементы могут не только помочь игроку в преодолении препятствий, но и скрасить его одиночество в долгом путешествии по негостеприимным краям. Однако, несмотря на туманные и эфемерные сетевые взаимодействия, путешественник по мирам Soul серии все же, несомненно, одинок. Встречающиеся на пути персонажи не всегда внушают доверие и редко кто из них протянет руку помощи. Более того, некоторые из них, обезумев, в конечном итоге обратятся против игрока. Общая атмосфера серии тоже довольно тяжелая, хотя и завораживает. Путешественник встречает на своем пути самые различные места. От разрушенных замков до ядовитых болот, от темных пещер до зловещих лесов но все они вызывают чувство дискомфорта, беспокойства и безысходности. Миры Солс серии постоянно напоминают игроку, что они ему не подконтрольны, задействуя его первородные страхи один за другим. Узкие мрачные локации, заставляющие ужаснуться темноте и испытать клаустрофобию, чередуются с величественными строениями, на фоне которых чувствуешь себя ничтожно малым. Эпос одиночества в сердце тьмы» Так можно назвать путешествие по серии Souls. Причины скитания игрока по этим мирам неясны. Однако объединенные единой целью истории игр Souls серии имеют общий фон, который необходимо восстановить по крупицам, чтобы понять истинные проблемы этих опустошенных миров. Для восстановления нити истории нужно внимательно слушать рассказы персонажей, читать описание предметов и экипировки, наблюдать за местностью и изучать внешний вид врагов. Сюжет в Soul серии почти незаметен, он словно окутывает игрока бледной прозрачной вуалью, что только усиливает его жажду исследования. Мысли игрока ничем не ограничены, он свободен идти куда пожелает и делать что пожелает. Но стоит отметить, что некоторые его действия несут необратимые последствия. Сюжет таким образом, едва уловимый, даже коварно преследует игрока в его путешествии. Выбора в диалогах серии нет. Персонаж Нем. В играх Souls повествование строится скорее на недосказанном и невыразимом, даже если такой способ скрывает множество деталей от игрока, привыкшего к четкому и прямому повествованию. В третьей главе нашей книги мы постараемся максимально подробно описать и интерпретировать сюжетный фон, который гораздо насыщеннее, чем можно себе представить. В этом введении в серию Souls мы, обратившись к ее истокам, прежде всего стремились дать общее представление о ее сути и философии. Также мы постарались вдохновить игроков, которые только начинают прохождение той или иной части серии. Все игры Souls представляют собой отдельные приключения, подкрепленные более или менее значительными вариациями механик. Однако все они подчинены одной логике и несут схожий опыт. Незабываемые путешествия в сердце миров темного фэнтези трудны и полны ловушек. А множество тщательно проработанных деталей обеспечивает их интенсивность и насыщенность. Серия Souls – результат упорной и страстной творческой работы талантливых людей. То, с каким вниманием она сделана, многое говорит о намерениях разработчиков. Именно поэтому Souls игры являются уникальными произведениями в своем жанре.